Где-то далеко по смутному озаренному луной лесу на два дукам, потом внизу по долине прогрохотал поезд. Он отчаянно свистел, точно безымянный железный зверь заблудился в ночи. Том улегся в постель рядом с братом, весь дрожа, он прислушивался к этому свисту и думал: далеко-далеко, там, где сейчас мчится поезд, жил их двоюродный брат и умер от воспаления легких много лет назад вот в такую же ночь. Дуглас лежал рядом, от него пахло потом, и это было как волшебство. Том перестал дрожать. Только две вещи я знаю наверняка, дуг прошептал он. Какие? Одна, что ночью ужасно темно, а другая есть ли мистер Ауфман когда-нибудь в самом деле построит машину счастья? Саврагом ей всё равно не совладать. Дуглас немного подумал, повторить что-то сказал. Они умолкли. На улице внезапно раздались шаги, ближе, ближе. Вот они уже под деревьями, возле дома, на тротуаре. Мама со своей кровати негромко сказала: "Папа идёт". И не ошиблась.